При ее любознательности и упорном стремлении все понять приводило к тому, что и он, вынужденный объяснять ей, на многие вещи теперь смотрел с иной перспективы. Молекула кокаина слишком мала, чтобы детекторы иммунной системы человека могли ее зарегистрировать и перехватить как нежелательного пришельца. Не будучи зарегистрирована, она беспрепятственно попадает в клетки нервной системы. Иммунная система, не проинформированная о нападении, не посылает антитела, которые могли бы с ней бороться. Но вот если привязать кокаин к достаточно крупным протеинам, это как раз и было гениальной идеей Янда и его группы, иммунная система воспримет подобный гибрид как врага и уничтожит антителами, прежде чем кокаин проникнет в мозг. Янда утверждал, что ему удалось добиться этого. Правда, пока только у крыс и заставить их иммунную систему производить антитела, которые уничтожают приклеенный к тяжелым протеинам кокаин, прежде чем он доберется до рецепторов нейронов в мозгу. Подобные антитела вырабатываются как реакция организма, например, на присутствие вакцины. Янда вспрыскивал разработанные его институтом вакцины крысам, разумеется, он не сообщил, что является действующим веществом этой вакцины, а потом давал им кокаин. В процессе эксперимента кокаин не достигал рецепторов нейронов мозгу, вследствие чего крысы не уничтожали друг друга. Это было наилучшим доказательством, что вакцина действует, так как от кокаина крысы превращаются в свирепых чудовищ. Впрочем, не только крысы. Бойцовые собаки тоже часто приходят от кокаина в возбуждение. Янде утверждал, что создание подобной вакцины для человека – вопрос недолгого времени. Якуб в этот момент просто не смог не вспомнить жима а также вспомнил собственный опыт общения с кокаином. Несколько лет назад в другом районе этого города он, уже вдохнув кокаин, иногда задумывался над механизмом его действия, иногда ему тоже приходило в голову то, до чего додумался этот молодой химик, что в нервных клетках мозга, нейронах, существуют некие особые рецепторы. Они словно замочные скважины для ключа к мозгу. Если ключ не подходит внутрь, ничего не проникает. Вот разве если что-нибудь маленькое, вроде молекулы кокаина, которая без труда пролезет в любую щелку? Уже тогда в Тью-Лейне он ясно представлял себе этот механизм. Но ему никогда не приходило в голову увеличить размеры ключа так, чтобы он не подходил к замочной скважине. А хитроумный Янда подумал об этом. Кроме того, когда в зале прозвучало рецепторы у нейронов, Якубу припомнилась очень печальная история молодой аспирантки Кэндэй Сипперт из Джорджтаунского университета в Вашингтоне. Джиму она тоже была известна. И с тех пор, как он рассказал ее Джиму, тот всегда поднимал тост за Кэндэй Сипперт, женщину, которая точно знает, что происходит за слизистой оболочкой. Кэндэй Сипперт? Исследовала в 70-х годах механизм действия морфина, так много послужившего в борьбе с болью. Еще, учась в университете, она открыла, что у нейронов есть места, которые формой и размерами совпадают с молекулой морфина, как ключ и замок. И именно в этих местах морфин проникает в клетки. Так он подавляет боль. Откуда бы у нейрона взяться замочной скважине для какого-то морфина? Почему организм подготовил скважину для ключа, существование которого предвидеть не мог? А может, существуют вещества, структуры и действиям, подобные морфину, которые производит сам организм? Да, существуют.